98. -ое. Матерь огни йоги Какая богатая внутренняя жизнь течет в сознании идущего ученика? Сознательно говорю, идущего, ибо многие топчутся на месте. Многие заняты своими личными делами и переживаниями или погружены в звучание суеты. Многие сомневаются, многие забыли о нас и считают, что окружающий имеет большее значение, чем жизнь духа. Знаете о символе идущего Архата? То же понимание, приложимое и к ученику. И неблизостью плотно измеряется близость в духе. Часто именно дальность обусловлюла ярое огненное сближение. Близость в духе не зависит от расстояния, не зависит от того, в каком теле, не зависит ни от чего внешнего. И утверждается на поверх внешности плотной.